Глава 25. Надзорным приютом Ланиса. Это что, световой меч? Тай Йоррик очень старалась не ёрзать под пристальным взором Тиатуна. Первое правило на переговорах: никогда не показывай, что тебе неуютно, даже если тебе неуютно. При том, что вся ситуация вызывала жуткий дискомфорт, плевать на ремонт, надо было сразу сказать Монтесси, куда ей засунуть своё предложение, особенно когда выяснилось, чего именно от неё ждут. Вот почему Тай так долго пользовалась верозинскими плитками. По крайней мере, плитки никогда не пытались её переубедить. "Вы член ордена?" спросил сенатор, не получив ответа на первый вопрос. Тай отнула головой. "Нет, цар" Салластанин склонил голову на бок, прищурив большие черные глаза. «Любопытно. Тогда где вы раздобыли рукоять?» К досаде Таи в этот момент вмешалась Монтесса с очевидной ложью. «Их на удивление легко приобрести, если знать, к кому обращаться. Вот как?» Изобретательница кивнула, еще глубже погрязая в своем вранье. У моего отца была целая коллекция реликвий его инцитхов, не больше и не меньше, абсолютно бесценные. Поразительно, и они всё ещё у вас? Мантес сложила перед собой безукоризненно чистые руки. Спасибо хоть её дезинфектор был спрятан в кармане. Постоянное шипение дроида уже реально действовало на и без того расшатанные нервы Тай. О, вы нет? продолжила Курану, используя эту возможность, чтобы вернуть разговор в нужное русло. Я их продала, чтобы профинансировать свою работу. Синий ящик стоял позади неё на репульсорных салазках, которые та и толкала от самого динамо. Его содержимое оказалось на удивление тяжёлым. Да, конечно, сказал Тун. Причина, по которой мы здесь, и вы сами это сконструировали вдвоём с дочерью. «А она...» «На моем корабле. Смышленая девочка, но на публике нервничает». Та и невольно испытала легкий приступ зависти. Она все бы отдала, лишь бы сейчас оказаться на «Динамо». «На вала сейчас особенно много публики», — сказал Тун, азартно разглядывая ящик. «Так что, посмотрим?» «Естественно». Монтессо набрала код на клавиатуре, встроенной в сену ящика. Когда швы с щелчком разошлись, Тай невольно затаила дыхание. Мантесса объяснила, что должно произойти, но не сказала, чего ожидать, когда ящик откроется. Оказалось ничего особенного. Устройство напоминало портативный коммуникатор или даже влагоуловитель, только облепленный проводами и мигающими диодами. И вот эту штуку она охраняла? Тон явно разделял разочарование и тай. Я думал, он будет немного более презентабельным. Сознался сенатор, поглаживая щёки. "Это прототип", быстро сказала Мантесса. "Работующий прототип". Тун шагнул вперёд, и его охранник из Рилансо сделал то же самое. Тай уже списала со счетов этого здорового дурня, которого сенатор подумать только представил как своего секретаря по имени Радку. Выглядел он внушительно, но Тай уже придумала как минимум 3 разных способа его вырубить. Всегда полезно быть подготовленной. И как же именно он работает? Улыбнувшись, Мантесса вынула из рукава маленькое устройство дистанционного управления. Она нажала на кнопку, и прибор зажужжав, осветился огнями, словно панель управления на динамо. Готовый прибор будет намного меньше бросаться в глаза, объяснила она, не говоря уже о том, что он будет намного меньше, и его можно будет смонтировать на стене или на крыше, так что его не будет видно. Рад слышать, сказал Тун, разглядывая устройство, которое начало довольно пугающе испускать пар. В его основе находится рекаиниевое ядро, как ни в чём не бывало, продолжил Монтессо, которое сейчас вращается в вихревой камере. Тун резко отступил назад. В таком случае можете его выключить. Владение рекаинием запрещено только в необработанном виде. В любом виде, настаивал Тун. «И на то есть причина!» Монтесса не сдавалась. «Но, как вы сами убедитесь, подавитель 47 даст Сенату отличный повод пересмотреть этот закон». Утай свело желудок. Она знала, о чем ее сейчас попросят, и ей это было не по душе. Как и то, что рука Азри Лансу не особо скрытно передвинулась к вздутию под курткой. «Выключите его!» — повторил Тун. Глаза Монтессы раздраженно сверкнули. Но вы же говорили, что хотите демонстрацию, она повернулась к Тай. Йорик, будь так любезна. Тай сделала выдох и сорвала меч с пояса. Вспыхнул лиловый клинок, и Азрилансо наконец вытащил свой бластер. Этот дуралей даже успел один раз пальнуть. Предполагалось, что всё будет совсем иначе. Тай взмахнула мечом, и энергетический разряд улетел в стену. Палец Азри Лансу снова напрягся, и тогда Тай вскинула ладонь и оттолкнула его, наверное, чересчур сильно. Он врезался в стену, приложившийся камень куполообразной головой, а его бластер заскользил по полу прямо под ноги Туну. Сенатор нырнул за ним, но тут же вскочил и выстрелил в Тай, которая снова отбила разряд. На такое Тай точно не подписывалась, однако это были еще цветочки, потому что в следующий миг через окно влетел какой-то тип в золотисто-белом одеянии. Стеллан был готов прыгнуть в тот самый момент, когда был упомянут световой меч, но Эльзер его придержал. Погоди, надо выяснить, что они делают. Но когда раздался первый выстрел, члена совета было уже не остановить. Стеллан подбежал к краю крыши и, используя силу, прыгнул дальше, чем был способен обычный человек. Кувыркнувшись, он влетел в окно с уже зажжённым мечом в руке. Сенатор сидел на полу, сжимая бластер, а над ним нависала Талотианка с включённым световым мечом. Стелл накинул быстрым взглядом остальных присутствующих, громоздкого секретаря Туна, который привалился к стене, и женщину Курану, заслонявшую собой какую-то штуку, которая очевидно и была рекаиниевым устройством. "Брось оружие", велел он таладианке, та лишь охнулась. Её клинок зловеще гудел. "Только если сделаешь то же самое", Стелл он чуть не рассмеялся. "А она что? Бросает ему вызов последнее предупреждением?" На секунду показалось, что она подчинится, но тут в окно запрыгнули Эльзерс с Беллом, оба уже тянулись за собственными мечами. Талатианка отреагировала моментально. Она выбросила свободную руку. Поверженный Азрилансо с криком взлетел в воздух и врезался в Эльзера и Белла. Меч Эльзера вылетел у него из ладони. Затем она напала на Стеллана. Лиловый клинок ударил сбоку. Стеллан парировал и контратаковал, однако женщина была готова. Их клинки сталкивались снова и снова, но Стеллан ни на миг не забывал, что они дерутся в довольно ограниченном пространстве. "Защищайся сенатором", приказал он Беллу. Эльзер нырнул меж мелькающих мечей, рискуя лишиться головы. Он подобрал своё оружие, перекатился и вскочил на ноги перед Курану, которая внезапно тоже обнаружила перед собой плазменный клинок. «Да «Для чего эта штука?» — спросил Элзер, указав на машину, но женщина только кихикнула. «Увидите!» «В смысле?» Меж тем-то Лотианка продолжала напирать. Все прямо кричала, что это джедай. От манеры держать световой меч до фехтовального мастерства, хотя оскаленные роты раздражения, которые Стеллан чувствовал внутри нее, указывали на жизнь без дисциплины, вдали от света. Была ли это темная сторона?» Нет, они бы почувствовали тму сразу, как только увидели эту особу. Однако, если она и прошла обучение, то определённо сбилась с пути. Это подтвердилось во всей полноте, когда они сошлись в клинче, скрестив клинки. "Сдавайся", потребовал Стеллан, прожигая её взглядом сквозь шипящую плазму. В ответ она отвела голову назад и ударила его в переносицу металлическим навершием на своей макушке. Оглушённый, Стеллан рухнул на пол, лишь смутно осознавая, что Бел спешит ему на помощь. Не останавливаясь, женщина повернулась к Эльзеру, делая замах. Эльзер почувствовал атаку и поднял клинок, используя инерцию движения телотианки против неё самой. Столкнувшиеся мечи описали идеальную дугу, и Эльзер вонзил кончик её клинка в пол. Он скользнул лезвием вдоль её оружия, метя в руки. Плазма завизжала, но женщина поняла замысел и пнула ждая сапогом в грудь. Элзер отлетел к стене, и в этот момент гудение странной машины достигло крещендо, перейдя в нестерпимый вой. Стеллан, предупреждающе вскрикнул, но Талатианка сделала выпад и по рукоять погрузила меч в грудь Элзера. — Нет! — закричал Стеллан, и, призвав силу, оттолкнул женщину от друга. Она перелетела через всю комнату и врезалась в стену. Меч выпал из ее пальцев. Белл метнулся к Элзеру, который прижимал руку к груди, но когда подаван оторвал его ладонь, никакой дыры в сердце не обнаружилось, только капли крови в тех местах, где шипы рукояти прокололи кожу. «Что?» — выдохнул Стеллан, все еще прижимая Талатианку к стене. «На свой меч, посмотрите!» — сказала Курану, которую вся эта ситуация привела в какое-то непонятное возбуждение. «Зажгите его!» Стеллан призвал меч в ладонь и нажал на кнопку «Включение». Эмиттер зашипел, но клинок из рукояти не выдвинулся, а половинки гарды остались сложенными. Ерунда какая-то. "Подаван", сказал Стеллан. Бэл попытался включить собственный меч с тем же результатом, а точнее с отсутствием монова. Меч Элзара тоже не стал исключением. Все три перестали работать. "Это всё машина", прошипела Талатианка. Она погасила наши клинки прежде, чем я успела его пропороть. И ты знала, что так случится, поднимаясь на ноги, спросил Эльзер. Нет, фыркнула женщина. Эльзер шагнул было к ней, но остановился. Кто-то должен объяснить, что она имела в виду, заявил Стелланч, я голова гудела от боли в носу и от пульсации при испособлении к урану. Согласен, произнёс Тун. Он подошёл к Стелланчу, неотрывно глядя на женщину. Когда вы отпустите мою помощницу? Вы не в том положении, чтобы выдвигать требования, мисс Чекат рявкнул сенатор, удивив всех сквозившей в его словах яростью. Женщина подняла руки, как будто могла ими защититься. Хорошо. Подавитель генерирует частоту, которая блокирует действие любого энергетического оружия, от скромного бластера до, да, оружия джедая. И почему же меня должно заинтересовать такое устройство? пожелал знать Тун. Женщина недоуменно уставилась на него, как будто ответ был очевиден. «Всем известно, что вы противник джедаев, а поглотитель... Поглотитель облучает всех в радиусе десяти метров опасной энергией!» — рявкнул Тун. «Выключите его! Выключите сейчас же!» Чеккат сглотнула. Тон сенатора явно ошеломил ее. «Но...» «Вы слышали, что он сказал?» — предостерег Стеллен. «Но...» Чюкка вздохнула и вдавила кнопку на своём пульте управления. Гудение стихло, и меч стал лено снова ожел, как и клинки Эльзера и Беллы. Прижатая к стене талатианка протянула руку, чтобы призвать свой меч, но тот полетел в противоположную сторону и лёг в ладонь Эльзера. "Эй, это моё!" рявкнула женщина. "И конструкция определённо джедайская", ответил Эльзер, осматривая рукоять. "Хотя с тех пор и модифицированная". Кто ты такая? спросил Стеллан. Та Йоррик моя телохранительница, сказала Чекат, и Стеллан почувствовал в молодой телотиранке вспышку раздражения. Возможно, она хотела сохранить своё имя в тайне. Стало она определённо раньше его не слышал. Надо будет проверить в реестре на Карусанти. Женщину явно когда-то тренировал джедай. Возможно, она даже была подаваном, хотя рыцарем не стала, потому что иначе была бы увековечена в коридоре потерянных великого храма. Правда, ее могли и просто выгнать, но тогда он бы о ней слышал. Такие изгнания случались крайне редко, особенно в нынешнее время. «А вас зовут Чекат?» — спросил Белл со все еще невыключенным мечом. «Мантесса Чекат», — ответил за женщину Тун. «Изобретательница, предложившая моему народу устройство, которое, по ее словам, может пригодиться для программы создания сил обороны» и которая я убедительно продемонстрировала, напомнила Чеккат. Я думала уж, кто кто, а вы распознаете его потенциал. Тун шагнул к женщине, сжимая кулаки. Я вижу изобрение безрассудное и опасное, потенциальное оружие, которое может быть использовано и против джедаев, и против сил республики. На лице Чеккат проступило ещё более глубокое недоумение. Но то, что вы говорили в Сенате в вашей речи о том, что республика слишком полагается на джидаев, вовсе не значит, что я противник самих джидаев, сказал Тун, сдерживая себя ценой неимоверных усилий. Джидаи издревле являются нашими союзниками, и остаётся лишь уповать, чтобы так продолжалось ещё много поколений. Тогда почему вы ратуете за силы обороны? Стеллен и сам задавался тем же вопросом. «Потому что я убежден, что республика должна уметь себя защитить, не полагаясь всецело на джедаев, потому что, если, звезды упаси, с джедаями что-то случится, что тогда будет с нами?» Он ткнул пальцем в сторону поглотителя. «Но это река Иний!» Вы привезли на республиканскую планету запрещённое вещество, и очевидно без надлежащих лицензий и разрешений. Монтессос глотнула. Я думала, вы думали, что раз встречаетесь со мной, то вы выше закона. Боюсь, мисс Чекат, вы крупно просчитались. Снаружи раздался топот, и тут же в комнату ворвались вооружённые офицеры валонской службы безопасности. Их командир кинул сцену взглядом и инстинктивно повернулся к Стеллену. «Мы получили сообщение об инциденте». Тун шагнул вперед, вынудив права хранителя переключить внимание на себя. «И прибыли как раз вовремя. Мои поздравления капитану Снату». Он повернулся к Чиккат и ее таинственной телохранительнице. «Арестуйте этих двух и конфискуйте их приспособление». Стеллен постарался не выказывать раздражение тем фактом, что его отодвинули в сторону. — Сенатор Тун, учитывая обстоятельства, я думаю, что этим лучше заняться джедаем. — Я не сомневаюсь, что вы так думаете, уважаемый член Совета, но это дело не джедаев, а республики. Эти преступницы явились ко мне, попутно нарушив республиканские законы. Они — моя ответственность. Сенатор вскинул голову, словно вызывая Стеллана на спор. — Вы согласны? — Конечно, — сказал Стеллан и покосился на Белла. Тот вернул меч в держатель. Впрочем, мы бы хотели изучить её оружие, прибавил Эльзер. Стеллан отпустил Йорри и передал её волонтскому офицеру. Талотианке хватило ума не сопротивляться, когда на её запястьях защёлкнулись наручники. Пожалуйста, махнул рукой Тун. Возможно, если а ты ищеутся какие-то доказательства, вы поделитесь этой информацией с компетентными органами. Стеллан поклонился. "Есть, сенатор", великодушно сказал он. "Спасибо, сенатор". Тун шагнул вперёд и тихо произнёс: "Нет, это вам спасибо, уважаемый член совета. Вы примчались защищать меня, несмотря на мою репутацию в сенате, и я это ценю, как бы вы ко мне ни относились". Стеллэн собирался было запротестовать, но Тун лишь махнул рукой. "Я сказал то, что хотел сказать, мастер Гёс. Мы действительно союзники". Мне лишь хочется, чтобы республика время от времени могла сама о себе позаботиться, особенно после тех оцальских событий. Вы ведь понимаете, правда? В словах Салластанина не было криводушия, стал Лан кивнул. Мы вся республика. Тон улыбнулся. Именно так, уважаемый член совета, именно так. Сенатор быстро вышел из комнаты, а Зрилансо хромая последовал за ним. Потом вывели Монтессу, а после неё и Йоррик, которая оглянувшись крикнула: "Отдайте обратно!" Эльзер не ответил. Оставшиеся офицеры не могли взять в толк, что делать с подавителем. "Помоги им, Бэл", сказал Стеллан. "Надо как можно скорее вывести эту штуку с планеты". "Сейчас же, мастер", ответил Бэл, хотя Стеллан чувствовал, что у подавана возникло тысяча вопросов, и не у него одного. "Может, мне пойти с ними?" предложил Эльзер. Не вдруг удастся что-то вытянуть из Йоррик. Стеллан покачал головой. Надо играть по правилам. Тун прав, это дело республики. Но мы же все республика, напомнил Эльзер. Стеллан вздохнул. Эльзер, я серьёзно. Она явно джидай или была когда-то. Тебе это разве не интересно? Интересно, конечно, но она никуда не денется. Ты серьёзно считаешь, что стены Волонской камеры её удержат? Местный изолятор способен прекрасно удерживать в заключении адаптов силы. Но никаких но. Я серьёзно, Эльзер. Стелла указал на накидку Эльзера, на которой виднелись пятна. Вот чем лучше займись. И это говорит человек с расквашенным носом. Стелла осторожно потрогал травмированное место и скривился от боли. Даже сломанным. Не думаю. Жаль. Эл Тебе надо переодеться, буркнул Эльзер и вылетел из комнаты, сжимая меч Йоррик. Я спрячу его где-нибудь в надёжном месте. Стеллан не стал его задерживать. Когда Эльзер бывал в таком настроении, увещевать его не имело смысла, но в одном он был прав. Нос может и не был сломан, но кровь запачкала храмовые одеяния. Оставалось лишь надеяться, что это не предвестие чего-то плохого.